то наша жизнь — игра. Интересно сравнить инвективное словопотребление с феноменом игры, как ее определяет известный ученый Хейзинга. Вот как он это делает. По его мнению, игра — это некое поведение, осуществляемое в определенных границах места, времени, смысла, зримо упорядоченное, протекающее согласно добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы или необходимости. Настроение игры — это настроение отрешенности и восторга, священное или праздничное, в зависимости от того, является ли игра священодействием или забавой. Такое поведение сопровождается ощущением напряжения и подъема и приносит с собой снятие напряжения и радость. Замечательно точное определение. Оно как нельзя лучше подходит и для бранного поведения. В самом деле, игра протекает по определенным правилам и не приносит материальной выгоды. Ограничение брани правилами сомнений не вызывает. Можно говорить об уместности или неуместности сквернословия допустимости или абсолютной неприемлемости ее в той или иной ситуации и так далее. Именно правила, соответствующие месту и времени, делают инвективу инвективой или, наоборот, лишают ее взрывчатой силы. Об этом мы уже говорили. О материальной выгоде, достигаемой с помощью брани, говорить, правда, трудновато если не учитывать того, что брань может сопровождать некие действия, направленные на достижение выгоды. Из сказанного выше о карнавальном характере инвективного общения тоже вытекает его игровая суть. В целом ряде случаев сквернословие вызывает у слушателей веселый, освобождающий смех.